Пусть дальность огненного плевка была невелика, но скандинавам-русам, чьей главной военно-морской тактикой была бордаж, плюющиеся огнем р о м е й с к и е корабли не оставляли шансов на победу, даже если соотношение было один к пяти. Оставалось только и з д а л и обстреливать д р а м о н ы из луков, но эффективность такой тактики была ничтожной. Отстрел экипажи д р а м о н о в были защищены качественно, не говоря уже об о б с л у г е котлов. в которых копился в с е с ж и г а ю щ и й огонь. Красных драмонов боялись все. К страху сгореть заживо примешивался и страх мистический, ведь погасить р о м е й с к о е пламя было невозможно. Оно пылало на поверхности моря, лишая возможности спастись даже тех, кто оказался в воде. Впрочем, долгий заплыв прыгнувшим за борт воинам не угрожал. Доспехи тут же влекали на дно. Не самая страшная участь для того, Кого накрыло негасимое пламя? Нет, морской битвы не будет. Лодь и р у с о в и многочисленные захваченные суда поспешно уводились вглубь бухты, горло которой по суше подтягивали собранные для штурма орудия. Занимали позиции и обычные стрелки. Если драмоны, привлеченные заманчивой целью, сбившимися в кучу беззащитными кораблями р у с о в сунутся в горло бухты... Их ждет жаркая встреча. Горшки с маслом и смолой, конечно, уступают по смертоносности р а м е й с к о м у пламени, но д а л ь н о б о й н о с т ь катапульт дает им неоспоримое преимущество. Как раз, когда флот р а м е е в приблизился достаточно, чтобы можно было разглядеть красные корпуса огненосных драмонов, первая катапульта сделала пробный выстрел. Не долет. Камень сначала черной точкой ушел в небо. А потом ухнул на мелководье. Ничего, время есть, пристреляются. А я слыхал, Конунгиданов не боялись драться с р о м е я м и на море, проворчал Путята. А твои предки, княже, им не уступали, а мы забились в щели, как раки. Владимир покосился на бородатого в о е в о д у Путята видел, как горели корабли мятежного в а р д ы с к л и р а подожженные р а м е й с к и м огнем. Так что слова его были вызваны. недействительным желанием биться, а всего лишь враждебным отношением к варягам и союзным нурманам. Но великий князь не стал одергивать путяту. Пусть воеводы враждуют. Никому, кроме дядки ь Добрыни, Владимир не мог доверять полностью. Даже крестившись вся его Русь по-прежнему делилась на варягов, нурманов, х у з а р полян, северян, кривичей. То есть первыми для них были интересы рода, а уж потом великого князя. А клятва верности – это такая вещь, что забрать ее почти так же просто, как дать. Так что пусть рычат друг на друга, как псы в одной сворке, тем злее будут рвать княжьих врагов. Я не мой отец, сказал Владимир. Я не хочу воевать с Ромеями. Запомни это, путята. На крепко запомни. Мне не нужны куски, вырванные из львиной пасти Василевса. Я сам Василевс, и я здесь не для того, чтобы забирать чужое.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 п о с т и г л а не только сам город, но и всю Фему Таврика. Путята как-то слышал от одного Нурмана, что главное волшебство меча – это его способность превращать чужое в свое. Нурмана Путята не любил, за что их любить спрашивается. Но слова пришли с ь в о е г о депо сердцу, наверное, потому что сам он с измольства воспитан был для меча, а не для рала или там б о р т н и ч е с т в а Но еще заметил Путята, что многие из тех.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 А какие могут быть заговоренные стрелы у тех, кого только что побили? Однако покупали и стрелы и женщин, а также вина, яства, украшения, христианские обереги, даже плесунов и фокусников. Говорил же хозяйственный путята великому князю: не давай д р у ж и н ю долю добытого сразу, погоди до Киева. Не согласился Владимир, одарил каждого и теперь г р и т ь одаряла курсунцев. Владимир знал, что так будет, но знал и то, что поступает правильно. Христос велел делиться, а предки князя варяги наказывали: не жалей серебра для дружины. Будет дружина, будет и серебро. Ромейская флотилия подходила к Корсуньской гавани. Знамена р е я л и над могучими кораблями, сверкали шлемы воинов, горели на солнце надраенные котлы с огненным з е л ь е м Бабах! Это сработала катапульта на крепостной башне. Бултых! Это в сотне локтей от носа ромейского драмона взметнул в воду пущенный ею снаряд. За ним второй, уже ближе, в тридцати локтях. Драмон сбавил ход, а затем и остальные. Сигнал был понят правильно. Вы опоздали, сообщал он ромейскому Друнгарю. и Херсон наш. Друнгарий, командир подразделения. Друнгари флота, командующий императорским флотом, базировавшимся в Константинополе. Теперь р о м е й с к и м начальникам предстояло решить: драться или договариваться. Решение удалось нелегко. Комит имперской пехоты молодой и амбициозный Патрикий настаивал на битве. Под его рукой отличные воины, а красные драмоны вообще непобедимы. Императорский магистр канцелярская крыса требовал переговоров. Но главное слово принадлежало Друнгарию флота, а тот глядел на могучие стены Херсона и мысленно поносил самыми скверными словами херсонского стратега: сдать такую крепость. Что теперь делать? Штурмовать эти стены без машин, без превосходства в силе, а внутри свирепые россы, числом не уступающие Ромеям. Друнгарий Раклей видел их в деле, а Камид нет. Сопляк! Щенок, требующий напасть на льва в его логове. Можно, конечно, попробовать добраться до р о с с к и х кораблей. п а р ы драмонов хватит, чтобы весь вражеский флот з а п л ы а л Но Друнгарий видел метательные машины на берегу. Надо полагать, россы умеют ими пользоваться, раз сумели захватить такую крепость. А если о б с л у г а орудий знает с в о е дело, то соваться в бухту не стоит. Драмоны зажгут или утопят раньше, чем те доберутся до вражеских судов.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 Но не думал, что настолько хорошо, чтобы овладеть такой мощной крепостью за каких-то два месяца. Нет, отбить Херсон силами боевых отрядов, приданых его флоту, не получится, никак не получится. Но вариантов действительно только два: бесславно уйти, поджав хвост, или попробовать договориться. Дронгари императора выбрал второе.